«Неравные дети Евы». Когда Адам и Ева были изгнаны из рая, то они должны были на неплодородной земле выстроить себе дом и зарабатывать хлеб свой в поте лица. Адам трудился в поле, а Ева плела шерсть. У Евы каждый год рождалась по ребенку, и одни дети были красивы, другие же некрасивы. По прошествии значительного времени Бог послал к Адаму и Еве ангела с известием, что он желает их навестить. Ева, обрадованная такой милостью Господа, все тщательно в доме прибрала, украсила дом цветами, а каменный пол усыпала травами. Потом вывела детей своих, но только красивых. Она их вымыла, выкупала, причесала их. Надела на них чистенькие рубашечки и напомнила им, чтобы они в присутствии Господа вели себя прилично, держали себя смирно, кротко и разумно. Они, красивые дети, не смели Господу и на глаза показаться. Один из них спрятался в сено, другой под крышу, третий в солому, четвертый залез за печку, пятый в погреб, шестой под чан, седьмой подвинную бочку. Восьмой — под старую шубу, девятый и десятый — под сукно, из которого шили их одежды, а одиннадцатый и двенадцатый — под кожу, из которой выкраивали им башмаки. Едва только все было готово, Отец Небесный вступил в их дом. Красивые дети были поставлены в ряд, они кланились ему и преклоняли перед ним колени. Господь же захотел их благословить. И, возложив руки на первого из них, сказал, «Ты будешь могущественным королем». Затем, обращаясь ко второму, «Ты князем, к третьему ты графом, к четвертому ты рыцарем, к пятому ты благородным, к шестому ты купцом, к седьмому ты ученым». И так всех их наделил своею обильную благодатью. Когда же Ева увидела, что Господь так благ и милостив, то подумала, «Дай-ка я выведу к Нему и других моих, некрасивых детей. Может быть, Он и их не решит своего благословения». Побежала и вызвала, кого из-под сена, кого из соломы, кого из запечки и из других мест, куда они запрятались. Вот и прибежали они все грязные, неумытые перепачканные сажи. Господь взглянул на всех и сказал, «Благословлю и этих». Он возложил руки на первого и сказал ему, ты будь мужиком. Потом сказал второму, ты рыбаком. Третьему ты кузнецом. Четвертому ты кожевником. Пятому ты ткачом. Шестому ты башмачником. Седьмому ты портным. Восьмому ты горшечником. Девятому ты извозчиком. Десятому ты корабельщиком. Одиннадцатому ты рассыльным. Двенадцатому ты слугою на всю жизнь. Когда Ева все это выслушала, то сказала, «Господи, как можешь Ты так неравномерно распределять свое благословение? Ведь это все мои дети, мною рожденные. Твои милости должны бы на всех излиться одинаково». Но Господь возразил Ева, Ты этого не понимаешь. Мне угодно и нужно весь свет заселить твоими детьми. Но если бы они все были князьями и господами, то кто же стал бы поля возделывать, молотить, молоть печь? Кто стал бы ковать, ткать, плотничать, строить, рыть, кроить и шить? Каждый должен быть на своем месте. Все друг друга должны поддерживать и питать, как члены одного и того же тела. Тут отвечала Ева. ах господи Прости, что я тебе так необдуманно поперечила, Да сбудется твоя святая воля над детьми моими.